Глава тридцать седьмая. Город Бликов. Под действием овердильской пыли у человека появляется еще одна загадочная ипостась. Я полагаю, что она является тенью наоборот, твоим отражением, на которое не падает тьма. Из дневника безымянного исследователя города Бликов. Седьмой век до нашей эры. Оказалось, что Берти все правильно помнил об Овердиле. Примерно раз в 10 лет город Бликов появлялся в небесах над Северными горами. Вниз по хрустальной лестнице спускались охотники Авердила. Их задачей было собрать волшебную пыльцу. Эта пыльца, по сути, являлась материи бромой, то есть стабильной формой вечно изменчивой энергии уни, за которую отвечают драконы. И поэтому жители Авердила называли наш мир землей дракона. Пока охотники выполняли свою миссию, Магия Вердила удерживала темноту на той территории, где стоял на якоре город, иначе он бы просто растаял под яркими солнечными лучами. Обычно охотники справлялись за несколько часов, после чего Авердил уплывал в то миражное пространство, которое считалось его домом. Но сегодня одна из охотниц не вернулась в срок. Все её коллеги уже были здесь, а госпожа Саума пропала для того, чтобы иметь возможность добывать пыльцу на земле дракона, объяснял старик, который попросил называть себя просто магистром. Наши охотники становятся более материальными. То, что я сделал с вами, они делают с собой, только наоборот. Однако жителям города нельзя использовать пыльцу на себе два раза подряд. Это вредно. Пыльца помогает нам жить и развиваться. Но излишнее облучение вызывает страшные болезни и разрушает наши сущности. Поэтому сегодня я не позволил своим ученикам отправиться обратно на поиски Саомы. Мы решили держать ночлег с землёй дракона до 2:00 по полудню по вашему времени. И если к этому моменту Саома не вернётся сама, то Аверди уйдёт без неё. За разговором с магистром мы обошли несколько улиц города. И наконец снова оказались у Жемчужных Врат. Есть ли у вас идеи о том, что с ней могло случиться, спросила я, не лишив себя удовольствия запрыгнуть на один из столбов. Магистр вздохнул, заложив руки за спину. Нет, подумав, сказал он, и протянул стоящему рядом Берте мешочек с пыльцой. Если вы сможете привезти Саому обратно, мы щедро одарим вас. А если не найдёте её, то просто высыпьте на себя пыльцу, и ваш изначальный облик вернётся. Мы с Берцю уже вышли за ворота и вновь направились вниз по бесконечной лестнице, когда нас вдруг догнал изящный малиновый страж Уэло. Судя по тому, как он торопливо перепрыгивал через семь ступеней и встревоженно оглядывался, юноше вообще-то нельзя было покидать севердил. Шаома, очень сильная охотница, Быстро и без предисловий затороторил он, едва приблизившись к нам. «Я не думаю, что с ней случилось что-то плохое. Скорее всего, то, что она не возвращается, — это ее выбор». «Ты имеешь в виду, что она просто не хочет идти обратно?» — прищурился Голден Халла. «Хочет. Она бы меня не бросила просто так. Я — ее единственный племянник». Уэлла торопливо поклонился, будто еще раз представляясь но кто-то другой мог попасть в беду и Сауман не уйдёт, пока ему не поможет. Например, Уэлла задумался. Каждый охотник овердил добывает пыльцу по-своему: кто-то из камней и кристаллов, другие из цветов и трав. Охотники держат свои способы в секрете, поэтому магистр не мог рассказать вам о них. Но я знаю, что Сауман набирает пыльцу из шерсти и рогов каких-то животных. Возможно, это даст вам подсказку. Пожалуйста, верните мою тетушку». И едва он договорил, как одна крохотная и непонятная деталька, вот уже несколько часов болтавшаяся у меня на краю сознания, будто камешек в морском прибое, с приятным стуком встала на место. Я ахнула. «Молодец, Уэлло, думаю, я знаю, как найти Сауму. Только, можно я попрошу тебя кое о чем в ответ?» я удивлённо моргнул, а потом старательно закивал своей хорошенькой головой. Я вытащила из клада кодияние шары Магров. Такой же лежал в кармане моей шуфы, и после преображения я с удивлением обнаружила, что теперь у меня появился его бесполтный аналог. Я рассказала стражу, как сделать кадр с помощью магического шара и поклялась звёздами луною со собственными сновидениями, что эта магия не принесёт овердилу вреда. Мы просто подарим этот шар нашему другу внизу, который не смог подняться, объяснила я. Выбери какое-нибудь красивое место. Хорошо, Уэлло. И дождавшись тоненького, этот ученик сделает, как вы велите, госпожа. Я схватила Берти за руку и под его крики помчалась вниз, перепрыгивая ступени ещё более лихо, чем прежде, Уэлло, то и дело чуть ли не слетая в переливающееся северным сиянием небо и всякий раз лишь в последний момент ухватываясь за лестничный столб. Это было безумие, да, но безумие того счастливого рода, которое никак нельзя упускать. Где-то метрах в тридцати над землей мы с Берти совсем рехнулись, точнее рехнулся Голден Халла, а я отчего-то позволила ему это. «Не будем беспокоить Моргана почем зря», — заявил он, и вдруг, не отпуская моей руки, — Мощным прыжком оттолкнулся от зазвеневшей ступеньки из сигану прямо в никуда, с лестницы в бок и вниз, в сторону кудрявых лесных крон, шелестящих под нами безграничной ночной песнью. Я захлебнулась ветром, ужасом и восторгом одновременно. На фоне огромной луны всё никак не желавшей покидать заколдованное небо, мы летели двумя силуэтами в развивающихся одеяниях. Мой тюрбан размотался, взметнулся за спиной прозрачной тканью, которая теперь колыхала среди ярких созвездий, будто медуза в океане, усыпанном планктоном. Голден Халла оглянулся на меня, сильнее сжал мою ладонь и улыбнулся так беззаботно, будто все это было его любимым сном, куда он по особому разрешению небес вдруг смог пригласить подругу. «Помнишь тот утес, на котором мы заметили остановку времени?» крикнула я сыщику, когда деревья выстилились у нас под ногами. Давай полетим туда, Берти. Хорошо. Прыгни как следует. Велелон и сам с силой оттолкнулся от ветви дуба, как по заказу нырнувшие нам навстречу. И вновь мы беззвучно взмыли вверх над ночной рощей, спугнув птиц с перелеска и оставив деревья взволнованно зашептаться. Кто здесь? Как ты думаешь? Мы сможем перелететь небольшую пропасть, оглянулся Берти несколько прыжков перелётов с пусты́а. У него теперь тоже не было сюрбана, и краснорыжие волосы танцевали за спиной будто пламя. Не знаю, призналась я. Но давай считать, что сможем, потому что я ни за что не соглашусь спускаться и идти пешком. Причём не только из-за экономии времени, просто это ощущение, я не хочу терять его. «Теперь я понимаю, почему мой наставник так свихнут на полетах». Голден Халла рассмеялся и неожиданно отпустил мою руку. «Я точно смогу», — горделево заявил он, и не успела я подумать. «Он меня бросает? Серьезно?» Как на следующем крупном дереве Берти сделал неожиданный прыжок в бок, гася этим инерцию не так сильно, как это произошло бы при остановке. А затем? А затем я почувствовала его руки». Одна обхватила меня за талию, пальцы второй переплелись с моими будто в танце. «Так что ты будешь моей плюс один, госпожа страждущая», — шепнул Берти мне на ухо. «Три, два, один», — подхватила я. «А-а-а!» — восторженно закричали мы оба, когда наши сотканные из света тела перелетали глубокую узкую холодом тянущую на дно пропасть. Это было незабываемо. «Такой полет!» у меня перехватило дыхание, а сердце, кажется, и вовсе остановилось. И самое невероятное ощущение, и радость от того, что я могу разделить их с Бертье, и ликование той вечной частицы меня, которая представляет всё со стороны, рисуя происходящее как художник и описывая как поэт. Всё это вызывало чистую эйфорию. И вот мы приземлились на уже знакомом утёсе. Какое-то время мы с горящими глазами просто стояли, не решаясь шевельнуться друг напротив друга. Я не хочу забывать это никогда-никогда, наконец выдохнула я, глядя то на свои полупрозрачные руки, то на такое же эфемерное голден-хало. Я тоже, тинави. Он счастливо улыбнулся. Я тоже. Я присела на корточке и указала на серебристую капельку на траве. Потом еще на одну поблескивающую поодаль. Если смотреть издалека, становилось ясно, что они выстраиваются в цепочку, пусть и редкую. Я тогда обратила внимание на эти следы, но не поняла, что это, объяснила я. А когда Оэлла сказал про магических животных, меня осенило. Как-то раз единорог, принадлежащий принцу Лисаю, в отчаянном желании полакомиться ежевикой, Самаотверженно попёр к ней прямо сквозь колючие заросли и закономерно ободрался до крови. «Так вот это — кровь единорога!» Берти, подхвативший одну каплю на палец и как раз с любопытством лизнувший её, поперхнулся. «То есть ты предполагаешь, что госпожа Соума помогает раненому единорогу вместо того, чтобы возвращаться домой?» Голденхава догадливо кивнул и повернулся в сторону обрыва. Здесь кто угодно может навернуться. Вслух стало развивать мысль я, а уж животное, которое, скажем, испугалось незнакомой Лидии, идущей к нему с кожаным мешочком на перевес, символие. В терновой рощи неподалеку как раз виднелись следы того, что кто-то крупный проскакал сквозь нее, сломя голову. Единорог наверняка уже был на взводе к моменту появления Саомы. Магические животные остро чувствуют любые изменения уния. И такая штука, как прилесевший не пойми откуда оверджил, наверняка вызвала у него беспокойство. И вид деловой Саумы, пусть она и не желала единорогу зла, заставил его метнуться прочь, не разбирая дороги, сквозь стерноваи заросли, где он поранился, потом сквозь долину, прямиком по утёсу и бамс вниз. Возможно, он увидел крайшек туманной полосы и хотел спрятаться в ней, не зная, что дальше обрыв. Похоже на правду, ведь дикие единороги в большинстве своем очень осторожны, кивнул Берти. Такова их генетическая память. Помню, когда я учился на правовом факультете, мы проходили историю борьбы с браконьерами. Так вот, около тысячи лет назад единорожье браконьерство шло первым по распространению и жестокости. И именно поэтому сейчас единорогов так мало, их просто перебили. Не мудрено, что потомки оставшихся такие пугливые, впитали осторожность с молоком матери. Мы подошли к обрыву и, помахав руками, чтобы разогнать туман, стали прицельно всматриваться в подножие склона. «Я вижу их!» — вскоре воскликнул Голден Халла. «Давай за мной!» И уже привычными невесомыми прыжками мы стали спускаться в снежную долину. В своем временном бестелесном состоянии Я совсем не чувствовала холода, в отличие от госпожи Саумы. Жительница овердила сейчас, выглядящая как нормальная женщина из плути и крови, одетая в удобную короткую мантию и штаны, обнимала лежащего на боку единорога, и ее нехило колотила, а кончики пальцев и носа совсем покраснели, замерзнув. И одежда, и волосы Саумы были белыми, как и единорог, как и снег кругом. Неудивительно, что прежде мы их не заметили. Увидев нас, жительница города Бликов недоуменно вскинула голову и сначала вскрикнув от удивления, потом быстро и сурово заговорила, указывая то на передние ноги грустного, но смирного единорога, укутанной дымкой волшебства, то на заднюю, окровавленную. Наши с Бертилица вытянулись. Мы не понимали речь Саумы. «О, прах!» Видимо, тогда, как мы сейчас говорили на языке авердила, она использовала наршваинский, и разница наших состояний не позволяла нам толком понимать друг друга. Ничего, думаю, ситуация и так ясна, отмахнулся Берти. Использовать пыльцу рана, став плотными, мы с тобой не сможем забраться вверх по утёсу, а эфемерное саума не сможет, как следует удерживать единорога. А ей нужно будет это сделать, потому что я, конечно, не эксперт в лечебной магии, но попросту срастить пару костей этому парню могу. Слово попросту в отношении исцеления переломов напрегло меня. Слишком хорошо я помнила из собственного опыта, как печально живётся из-за нах о разделал что-то не так. Погоди, Голденхалла. Да я тоже посмотрю. В итоге мы втроём с Сау мы ощупали ногу единорога. Он приподнял голову. Его ресницы трепетали, пока он пристально следил за нашими действиями, но терпел. В сердце от страха у него билось так, что было, кажется, слышно за милю. Вот трусишка. Я сгоняла на утёс за календулой и корнем макупника, которые знахари использовали для усиления действия заживляющих костей заклинаний. Саума крепко прижгла единорога к снегу, и бырть в конце концов успешно срастил его сломанную ногу. Животное тотчас вскочило, эвив недюжинную силу и буквально раскидав нас по сторонам. И не успели мы моргнуть, как единорог уже умчался прочь по снежной долине. — А вы успели собрать пыльцо? — обратилась я к Саоме, демонстрируя ей наш с Берти мешочек. Жительница города Бликов кивнула и вытащила из-за ближайшей скалы свой трофей в несколько раз больше по размеру. — Интересно. Каким образом Саума её добывала из этого несчастного единорога? Впрочем, он явно оставался в полной комплектации, а Саума проявила себя как защитница животных, поэтому едва ли добыча пыльцы принесла волшебному животному какой-то вред. Бэрси похлопал себя по одеянию, затем посмотрел на свои пустые запястья. Моему новому облику не досталось часов. Сокнул языком он: "И у тебя я их тоже не вижу". Однако что-то мне подсказывает, что нам стоит поторопиться, если мы хотим успеть вернуться в город Бликов. Саума. Позвольте, я сделаю кое-что. Знаю, вы можете сами, но мне так хочется попробовать. И он высыпал немного сиреневой пыльцы себе на ладонь, а потом резко дунул в сторону охотницы. Пыль взвилась мерцающим облаком, а когда развеялась, Перед нами стояла характерная по-авердильски полупрозрачная фигура. Облаченная в малиновое платье, как у стража Уэлло, Саума, тем не менее, разительно отличалась от племянника. Резкая, жесткая, явно повидавшая всякое на своем веку, не нежная орхидея, а вполне себе плотоядная мухоловка. «Благодарю, что помогли!» Саума низко поклонилась, прижав руки ко лбу. «Когда единорог упал...» «Мне удалось исцелить передние ноги, но на заднюю уже не хватило магического резерва. Жителям Авердила нелегко дается колдовство в земле дракона. Я не могла бросить животное, хотя и помочь не удавалось. Проклятое чувство долга. В иные моменты только портит жизнь и тебе, и окружающим. Дома я непременно накажу себя за эту ошибку, а сейчас поспешим». И не особо-то ожидая от нас ответа, Она в несколько прыжков взлетела по скале и бросилась в сторону небесной лестницы. Какая энергичная дама! С ума сойти. Тётушка, вы вернулись. Ой, Лосуматошно выбежал нам навстречу и тотчас получил нехилую оплеуху. Ликом луны окаянный неумеха. Ты почему выходишь за врата города? Рявкнула охотница так, что даже мы с Барти вздрогнули. Цурбан, поправь Спину прямое, гостям поклонись позорище. Саум оттыкал пальцем то в голову, то в лопатки насупившегося племянника, и мне подумалось: "О чего он спрашивается, так просил её вернуть-те?" Меж тем к нам подошёл сам седогласый магистр. Неизвестно, услышал ли он гневные крики охотницы или наоборот, их стояла сигнализация, но явился оберделис как нельзя более вовремя. Пользуясь тем, что тетушка отвлеклась на беседу с высоким начальством, Аэлла подскочил ко мне, как зайчишка, и всунул в руку и магров. «Не комментируйте это вслух, госпожа», — так и читалось в его взгляде. «Не том, не конец». И я вдруг подумала, что они с Саумой напоминают мне полыне тишь в какие-то давние подернутые пленкой забвения времена, насколько я могу их себе представить нафантазировать. И еще я подумала... Что в мире ужасно много людей, которые прячут заботу за жестокостью и гневом. По моим ощущениям, их куда больше, чем тех, кто наоборот на словах корректен и добр, но в критических ситуациях исчезает в кустах. В целом это хорошо, такая пропорция куда лучше, чем обратная. Но что же с нами со всеми не так? В каких условиях мы растём, что изображаю, что ненавижу, но забочусь, становится такой распространённой тактикой. Более того, вызывает симпатию как признак своеобразного благородства во всяком случае у меня. И с мыслью меня выдернул удивлённый голос Бёрти. А, так вот это предполагалось нашей наградой. Магистр протягивал Голденхалле ещё один мешочек с пыльцой, побольше, чем тот, что был выдан нам изначально, но во много раз меньше добытого госпожой Саумой. Да, кратко ответствовал старик. А сейчас Время прощаться. Покачал головой овердилец, и как и в первый раз, резко и без предупреждения окатил нас пыльцой. Мгновение спустя я чихнула и застонала, с ужасом чувствуя, какое у меня вещественлённое неповоротливое тело по сравнению с прежним эфемерным. Я только открыла глаза, а уже устала. И как мы так живём, спрашивается? Прекрасный город бликов вновь потерял свою деталичность превратившись в миражно размытые изображения в дождевых каплях на мокром окне, лица магистра Саума и Уэла стали неясными, пустыми и величественными. "Луэгрин аголооло, лоло биутен", сказал старик и в очередной раз предельно вежливо поклонился. "Спасибо за подарок. Доброго пути". Со вздохом кивнул Берци, кланяясь в ответ. "Да улыбнётся вам Луна на исходе ночи". Встретимся во снах, сама не зная почему, уверенно добавила я. И мы с Берти ступили на жемчужную лестницу. На прощание я обернулась. Хрупкий малиновый силуэт помахал мне рукой и тотчас получил шлепок от малинового силуэта повыше. За всеми тремя переливался, таял, неуловимо менялся и нежился в сердце северного сияния причудливый небесный город. Лоло Беутен. Встретимся во снах. Морган, конечно, был поражен. Пока на небе луна и солнце с невероятной скоростью менялись местами, сводя этим с ума лесную живность, Гарвус слушал историю нашей вылазки. Он вертел в руках принесенный мной магров, и в его лице явственно читалось. А я все это время боялся, что вы сейчас замертво рухнете с неба. На готове стоял, по струнке вытянувшись. Я устыдилась. Берти? Нет. Лишь сказал, что такому подмороженному пареньку, как Гарвус, совсем не лишне иногда поволноваться, за что тотчас получил подзатыльник, совсем как недавно у Эллу от своей тетки. Вечер затрещен. Так я назвала его у себя в голове. А потом мы сделали то, что давно уже нужно было. Легли спать. Ребята галантно уступили мне крохотную одноместную палатку, кажется, изначально и предназначенную для меня в чем Морган, конечно же, не сознался. Берти умудрился свернуться клубком в ветвях дерева, как большой кот, а Гарвус задремал, сидя к этому дереву, прижавшись затылком, и туго переплетя руки на груди. Правда, вскоре раздался глухой удар и дикие крики. Это уснувший Берти предсказуемо упал прямо на Моргана, который, скажем прямо, не обрадовался. Но все были живы-здоровы, и постепенно роща снова погрузилась в тишину. Проснувшись ближе к вечеру, я пошла набрать ягод на примеченную вчера полянку, а возвращаясь, вдруг ощутила характерный холодок между лопаток, чувство опасности, вызванное чужим пристальным взглядом. Кто здесь? спросила я, оглядывая молчащие, тающие в золотистом закатном свете ивы. Прошло несколько тамицельных секунд, наполненных лишь шопотом ветра в старой коряге. И вот из-за дерева выступил высокий человек в темно-коричневом костюме охотника с луком за спиной. «Вы позвали?» и «Я пришел», — отрывисто сказал он, сбрасывая капюшон. На меня смотрели красные глаза князя Нежи Цехегал и Тофа.